Глава одиннадцатая. Кира. Полгода спустя. «Сестренка, ты не видела мой пиджак?» Лиза носится по всей квартире в поисках своего брючного костюма. «Видела, он там, куда ты его положила». Не отказываю себе в удовольствии немного пошутить над сестрой. «Ой, какие мы стали остроумные!» — корчит обиженную гримасу. «Знаешь, Кир, я заметила, что искрометность твоего юмора растет прямо пропорционально размеру твоего живота». «Эх, выходит, что в юморе я практически достигла своего максимума». Произношу на выдохе и широко улыбаюсь во все 32. «Еще не совсем», — смотрит на календарь на стене. «Через две недели достигнешь своего пика». Как прошли девять месяцев беременности, я практически не заметила. Вроде только вчера я сделала тест на беременность и первый раз увидела две полоски, а уже совсем скоро мне ехать в роддом. Как же все-таки быстро время летит. Оглянуться не успеешь, как ребенок сделает первые шаги, как скажет первое слово, как пойдет в садик, в школу, в университет, и как у него у самого появятся дети. Жизнь быстротечна. Шесть месяцев прошло с тех пор, как я последний раз видела своего бывшего мужа. Вроде бы только вчера я держала его холодную ладонь в своих руках, а на деле прошли месяцы. Как сложилась дальнейшая жизнь у Гурского, я не знаю. Даже не знаю, сумел ли он выкарабкаться или нет. Я пыталась найти хотя бы какую-то информацию в интернете, но все тщетно. За все это время в сети не появилось ни одного нового упоминания о моем бывшем муже. Раньше он часто давал интервью и мелькал в новостях по телевизору. Но не сейчас. Такой человек, как Петр Николаевич Гурский, просто перестал существовать. «Ну вот же мой пиджак! На стуле висит прямо за твоей спиной!» Слегка недовольный голос сестры заставляет вздрогнуть и выпорхнуть из своих мыслей. «Ой!» – виновато поджимаю губы. «Вот где я его видела! Но ты не подумай, я его не прятала!» «Верю, сестрица!» – как в детстве, теребит меня за волосы, забирает свой пиджак и, сломя голову, бежит в сторону выхода. «Кира, закрой дверь. Я уже очень сильно опаздываю. Когда вернусь, не знаю. Наш гостиничный комплекс принимает какую-то крупную шишку. Работай не в проворот. Убежала!» Громкий хлопок входной двери касается моего слуха. «На новой работе Лизе не сладко. Иной раз приходится работать круглыми сутками. Ну что поделаешь?» Должность управляющего гостиничного комплекса обязывает полностью отдаваться работе. На ней такая ответственность, что просто с ума сойти можно. Я, наверное, никогда бы не сумела занять настолько высокую руководящую должность. С работой, кстати, у меня все сложилось более чем удачно. Лиза устроила меня на должность штатного переводчика в их компанию. Удобно, что работа не пыльная, график скользящий, да и платят более чем достойную заработную плату. За последнее мне надо сказать отдельное спасибо сестре. Хоть она и не признается, что выбила для меня хороший оклад, но я-то знаю, что это именно она приложила руку. В общем, все складывается более чем удачно. Я наконец-то сумела оставить прошлое, И сейчас смело смотрю вперед. Ведь мне всего 25 лет, и у меня вся жизнь впереди. А все плохое пусть остается там, где ему место, в забытом прошлом. Через каких-то две недели моя жизнь круто изменится и больше никогда не будет прежней. Ведь на свет появится мой долгожданный ребенок, мой сынок, мой... Петя, имя мальчику я выбрала сразу же, как узнала пол ребенка. Сестра, конечно же, осудила мой выбор назвать дитя в честь отца-предателя, но таким был выбор моего сердца. Прикладываю руку к животу и ощущаю небольшой пинок. Родной мой, произношу шепотом. Я так счастлива, что совсем скоро на свет появится мой мальчик последние месяцы я только и живу мыслью, что совсем скоро я стану мамой. Мамой самого замечательного на свете ребенка. Сначала я переживала, что мне предстоит воспитывать ребенка одной и выполнять сразу две роли – быть для малыша и мамой, и папой. Будет непросто, я это понимаю. Доля матерей-одиночек далеко не самая завидная. Но я справлюсь. Горы сверну, но стану для своего малыша самой лучшей мамой на свете, любящей, заботливой, в меру строгой и справедливой. Носить под своим сердцем ребенка далеко не самая простая задача, особенно на девятом месяце, заметно, как сильно возросла утомляемость. Положив голову на подушку, не замечаю, как мои глаза слипаются, и я засыпаю. Громкий рингтон мобильного телефона заставляет проснуться. «Лиза, одиннадцать утра! Ты же знаешь, что у меня в это время сон час!» Произношу сонным голосом. «Одиннадцать часов, а ты до сих пор спишь!» Смеется и продолжает тараторить в трубку. «Мне крупно повезет, если сегодня я смогу уснуть!» В клуб пойдешь, да? Если бы, сестренка, если бы. У меня на работе ЧП. Помнишь, я тебе говорила, что крупные шишки организуют переговоры в нашем отеле? Ага, крупные шишки и крупные воришки. Пытаюсь пошутить. Я бы в ладоши захлопала, но телефон в руках. «Я рада, что честь принимать гостей выпала именно вам. От меня-то что требуется?» «Подстава, Кира! Ты представляешь только, что мне сказали, что к ним на переговоры прилетят иностранцы, и что мне срочно надо найти переводчика, владеющего итальянским совершенстве. <звы> <звы> Моего слуха касается громкий вздох. Ну, ты понимаешь, к чему я клоню. Наш штатный переводчик как раз владеет итальянским. Лиз, я бы с радостью, но мне вот-вот рожать. Не особо хочется смущать гостей огромным животом. Да брось ты, Лиз, живот как живот. Как будто они ни разу беременных девушек не видели. Да, и это немного не мой уровень. Все-таки последнее время я в основном английский практиковала. Неважно, твой или нет, у нас другого выбора нет. Сейчас время одиннадцать, через час за тобой приедет машина, и чтобы никаких но я от тебя не слышала. Сегодня ты работаешь переводчиком, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ровно так же, как и шесть месяцев назад. Не дав мне ответить, кладет трубку.